«Что вы сейчас ему рекомендуете?» — голос профессора Макгонагал был тверд. «Постельный режим? Может быть, вечером отправить в больничный отсек?» «Я здоров!» — подскочил Гарри. «Можно представить, что скажет Малфой, попадя он в больницу». «Ну ладно, тогда хотя бы пусть поест шоколада», — молвила мадам Помфри, проверяя его глаза. «Я уже поел? Мне дал профессор Люпин?» Он всех нас угостил еще в поезде. — Правда? — обрадовалась мадам Помфри. — Ну, наконец-то, появился преподаватель защиты от темных искусств, который знает свое дело. — Поттер, вы уверены, что хорошо себя чувствуете? — строго спросила профессор МакГонагл. — Уверен. — Отлично. А теперь, будьте так любезны, подождите нас в коридоре. Мне надо сказать несколько слов, мисс Грэнджер о ее расписании, после чего все вместе пойдем на праздник. Гарри и мадам Помфри вышли в коридор, и та, что-то бурча себе под нос, удалилась в больничный отсек. Вскоре появилась сияющая Гермиона в сопровождении МакГонагал, и все трое отправились в большой зал. Их встретило целое море черных остроконечных шляп, Тысячи свечей парили в воздухе, бросая свет на лица учеников за длинными столами. Профессор Флитвик, крошечный волшебник с целой шапкой седых волос на голове, выносил из большого зала старую шляпу и трехногую табуретку. «Распределение уже кончилось», — заметила Гермиона. Новых учеников в Хогвартсе распределяла по факультетам волшебная шляпа. Ее надевали на голову очередному новичку, и она выкрикивала название факультета. По ее мнению, наиболее для него подходящего — Гриффиндор, Когтевран, Пуффендуй и Слизерин. Профессор МакГонагал поспешила к своему месту за преподавательским столом Гарри и Гермиона в противоположную сторону, к гриффиндорскому. Они шли тихо, стараясь не привлекать к себе внимания, и все-таки многие провожали Гарри любопытным взглядом, а некоторые даже показывали на него пальцем. Неужели история с обмороком так быстро разнеслась по Хогвартсу? Сели рядом с Роном, занявшим для них место. — Зачем вас вызывали? — спросил он Гарри. Гарри зашептал ему, но тут на ноги поднялся директор школы. Хотя профессор Дамблдор был очень стар, энергия била в нем ключом. У него были серебряные волосы до плеч и такая же борода, очки половинки и необычайно длинный крючковатый нос. О нем часто говорили, что он самый великий волшебник, но Гарри не за это его уважал. Дамблдор у всех вызывал... Доверие. И увидев, какими сияющими глазами он смотрит на учеников, Гарри впервые после того, как столкнулся в купе с Дементором, ощутил настоящее спокойствие. — Приветствую всех, — сказал директор школы. — Приветствую и поздравляю с началом нового учебного года в Хогвартсе. Мне надо многое вам сказать. Начнем с самого важного и серьезного, чтобы уж больше к этому не возвращаться. Это не самое приятное известие, но зато нас сегодня ждет отменное пиршество. Дамблдор кашлянул и продолжал. Как вам уже хорошо известно, наша школа в настоящее время принимает у себя несколько стражей Аскобана, Дементоров, которые находятся здесь по поручению Министерства магии. Сегодня вечером они были вынуждены произвести обыск в хогвартс экспресс Дамблдор секунду-другую молчал, а Гарри вспомнили слова мистера Уизли о том, что Дамблдор не очень-то рад такой охране. «Они будут стоять у всех выходов с территории школы», — продолжал директор. «И пока они здесь, запомните хорошенько, никто не должен даже пытаться покинуть Хогвартс без разрешения. Дементеров не проведешь». Ни переодеванием, ни какими-либо еще фокусами не помогут даже мантии-невидимки. Последние слова он произнес как бы между прочим, а Гарри с Роном переглянулись. Дементров тщетно умолять, тщетно просить прощения. Поэтому я вас очень прошу, всех и каждого, не давайте им повода причинить вам вред». Я уже говорил со старостами факультетов и двумя нашими новыми старостами школы. Они будут следить, чтобы никто никогда не затевал с дементорами опасной игры. Перси, сидевший недалеко от Гарри, снова выпятил грудь и горделиво огляделся. Дамблдор опять замолчал, кинул внимательным взглядом сидящих. Никто не шелохнулся, не произнес ни слова. «Закончу на более оптимистической ноте», — продолжил он, — «счастлив представить двух наших новых преподавателей. Во-первых, профессор Люпин, который любезно согласился занять должность преподавателя защиты от темных искусств». Послышались редкие хлопки. Известие было принято без особого энтузиазма. Горячо хлопали только те, кто ехал в одном купе с профессором Люпиным, включая Гарри. Профессор выглядел особенно жалко среди преподавателей, одетых в свои лучшие мантии. «Посмотри на Снега», — шепнул на ухо Гарри Рон. Профессор Снег, специалист по зельеварению, смотрел через весь стол. На профессора Люпина. Все знали, что Снег давно мечтал о должности, которую получил Люпин. Но даже Гарри, ненавидевший Снега, был поражен тем, как исказилось его худое, землистого цвета лицо. В нем читались не зависть или гнев, оно выражало сильнейшее отвращение. Гарри хорошо знал это его выражение. Оно появлялось в лице Снега всякий раз, когда он смотрел на Гарри. «Что касается второго назначения, — заговорил Дамблдор, после того, как стихли жидкие аплодисменты, — должен, к сожалению, напомнить, что профессор Кэтлберн, наш специалист по уходу за магическими существами, в конце прошлого семестра подал прошение об отставке, чтобы провести больше времени с оставшимися у него руками и ногами. Так вот, с большим удовольствием сообщаю вам, что его должность согласился принять сам Рубиус Хагрид. Он будет совмещать работу лесничего с преподаванием. Гарри. Рон и Гермиона не поверили своим ушам и тут же присоединились к буре аплодисментов, которые были особенно сильны за столом гриффиндорцев. Гарри сунулся вперед, чтобы лучше видеть Хагрида. Лесничий был красный, как свекла, глядел, опустив глаза на свои огромные ручищи, а в его черной, всколокоченной бороде играла широкая, довольная улыбка. «Как же это мы не догадались!» Ударил кулаком по столу Рон. Ну кто еще мог рекомендовать нам эту кусачую книгу? Гарри, Рон и Гермиона последние кончили хлопать. Дамблдор заговорил опять, и друзья увидели, что Хагрид вытирает глаза с катертью. Ну вот, кажется, и все, заключил Дамблдор. Во всяком случае, самое главное. А теперь будем праздновать. Золотые тарелки и кубки наполнились едой и питьем. Гарри почувствовал, что умирает от голода, и положил себе на тарелку все, до чего мог дотянуться. Пир был хоть куда. Зал наполнился смехом, разговорами, звоном ножей и вилок. Но Гарри и его друзья не могли дождаться, когда праздник кончится. Так им хотелось поговорить с Хагридом. Они знали, как много означает для него должность преподавателя. У него даже не было диплома волшебника. На третьем курсе его безвинно исключили из школы за преступления, которые он не совершал. Гарри и Рон с Гермионой в прошлом году вернули ему доброе имя. Наконец последние куски тыквенного пирога исчезли с золотых блюд, и Дамблдор намекнул всем, что пора идти спать. Друзья сейчас же бросились к Хагриду. — Хагрид, поздравляем! — прокричала Гермиона, когда они очутились у преподавательского стола. — Привет, привет всем троим! — ответил Хагрид, вытирая салфеткой с лица пот. — Не верится! — «Великий человек Дамблдор пришел ко мне в хижину. Сразу, как профессор Кетлберн, сказал, что больше не может. Я так об этом мечтал всю жизнь». Чувства переполнили его, и он спрятал лицо в салфетку. Подошла профессор МакГонагал и погнала всех спать. Гарри, Рон и Гермиона вместе со всеми гриффиндорцами — сытые сверхмеры и усталые. Поднялись по мраморной лестнице, свернули в один коридор, другой, поднялись по сотне ступенек и очутились, наконец, у своей башни. Полная дама в розовом платье спросила у них пароль. — Входите, входите! — раздался из-за спин голос Перси. — Новый пароль — Фортуна. Major!